Она прежде всего начала меня расспрашивать: "Родился ли у тебя младенец? Родился ли у мальчика?" бросил я. "Ей на это плевать", продолжил Френд, без передышки доказав всем самым, что ему тоже плевать на это обстоятельство в равной мере, как и нашей матери. Но ей требуется точная дата рождения и все имена ребёнка. "Пусть говорит, Жан не принадлежит больше к нашей семье. Марсель" хочет занести все эти сведения в генеалогические записи вашего отца, который я ему вручила и который он намерен вести впредь. Генеалогическое древо Ризо доверено Марселю, сыну Марселя. Смех, Смех дай только. Я сразу узнал мрачный юмор Мадам Ризо. Вы прочли мои письма? Ну и что? По тезвым размышлениям Я признал ее отпор просто смешным. Нет ничего более обычного, более характерного, чем подобное узаконение. Один мой приятель, избравший своей профессией генеалогические изыскания, сказал как-то нам, «Мне-то уж вы можете верить, ведь мне платят за то, что я снабжаю клиентов предками». Так вот, я еще не встречал в своей практике достоверного родства, если даже деды и прадеды помещены на самых, казалось бы, бесспорных ветвях генеалогического древа. Ведь в некоторых населенных пунктах иной раз больше трети детей незаконно рожденные. Четверть мужчин, и то я занижаю цифры, Рогоносцы или были таковыми хотя бы однажды. В десятом поколении у вас среди предков заведомо будет один или два незаконно рожденных. В небрачное рождение оно торжественно шествует с короной на голове и плевать ему на хромосомы. Итак, все мы носим узурпированное имя. Все мы проправнуки неизвестного предка. Я улыбнулся, недовольный тем, что доволен. Фред по-прежнему разглагольствовал, поджидая, когда я перестану зевать, чтобы тогда перейти к серьезному разговору. Фраза за фразой он подступал к главному вопросу. Помимо всего, насколько я мог понять, в нашем хвалебном не все идет гладко. Хиродек требует, чтобы вопрос с завещанием был улажен до свадьбы его дочки и до передачи замка обратно. Марсель со старухой, поэтому торопится покончить с этим делом. То есть мой брат гулко потянул носом. Потом вдруг весь изогнулся и заёрзал на месте, словно малыш, которому не терпится сбегать куда-куда. Ну, надо тебе сказать, словом, наша мамаша самоздоева первый шаг сама пришла сюда ко мне, и при этом совершенно неожиданно наше свидание прошло на высоком уровне. Она ничего не пыталась мне навязать, не устроила мне сцены, не ораторствовала, услуга за услугу. Удивиться женщине с головой, куда более степенная и рассудительная, чем прежняя психимаша. Он, Фред, видите ли, разглядел все это своими подслеповатыми глазками. Он, видите ли, полагал то, полагал это. Наконец, желая удовлетворить мое ледяное нетерпение, он выдавил из себя. Она предложила сто тысяч франков. Глаза Фредди блеснули, он уточнил, вернее просмаковал, сто тысяч франков каждому из нас. Мерзкий тург. Настать ли мне сетовать? Ведь фред мог сразу согласиться при кармане денежки и бросить меня ни с чем. Его поведение заслуживало пятёрки с плюсом. Названную выше сумму нам дают при двух условиях. Мы возвращаем бумаги и ставим свою подпись, чтобы можно было утвердить акт о ликвидации раздела. Таким образом, Со всеми спорами будет покончено раз и навсегда, если даже нам удастся победить ещё кое-какие кадры противника. Упорхнула прочь моя иллюзийка. Не видать Фреду пятёрки. Фред не мог ничего сделать, потому что не имел права подписать бумагу за меня. Дон, да штучка наша старуха, вздохнул он. Она, видимо, не знает точного количества писем, но на всякий случай принимает меры предосторожности. Откровенно говоря, я надеялся на дучие дважды. Ты только пойми, нам вовсе не обязательно начинать процесс именно с их рук всю эту коллекцию. Вполне хватит тех четырёх наиболее компрометирующих писем. Мы могли бы отложить их, а старухи продать весь пакет и, сорвав с нее хорошенький куш, начать с остальными письмами атаку. Это она и заподозрила. Жаль, сорвалась такая ловкая операция. Ловкая. Фред от радости пускал слюни. От его слюнявости становилось тошно. Слабость, унаследованная от нашего отца, которая перевесила дух коварства, увы, бесполезной для Фреда, унаследованной от матери, не позволило ему перейти в стадию поползновений. Он слопал свои 30 серебренников, не отдав ни одного. Однако намерения Фред полностью выражали его суть. Это и жабий икря не дано познать следующей эволюции. Она навсегда так и останется жабий икрой. Ну что скажешь? Дай подумать. Эти деньги принадлежали мне по закону, и я не мог их спокойно положить в карман. Шантаж не имеет ничего общего с законными требованиями. Впрочем, повторяю, все деньги Ризо оказались мне нечистыми. Ту малость, что мне хотели швырнуть в мою жалкую долю, я уже давно предназначен на покупку чего-нибудь роскошного. Более чем излишнего и решительно бесполезного. Принять эти сто тысяч франков и пожертвовать их на какое-нибудь благотворительное дело, это, пожалуй, даже шикарно, но унижение все равно останется, ибо мадам Резо никогда не узнает о моем благородном поступке и решит, что купила меня, а публичного унижения не искупить своей личной гордыней. Существуют ещё, так сказать, половинчатые решения чисто символического характера: потребовать перстень с яризод для себя или бабушкино обручальное кольцо для Моники. Однако будет ли это достойно моей гордости? А стыдцу помиловать? Отдать безвозмездно и полностью все документы, на которые точит зубы алчный фред? Но красивый жест останется красивым жестом, и справедливость этим не восстановишь. Марсель и его матушка вполне заслуженно понесут убыток в 200 тысяч франков. Подобная кара вполне соответствует их моральному уровню. С другой стороны, если Фред не откажется от своих прежних намерений, по какому праву я смогу навязать ему свою волю? Самое разумное пренебричь этой сделкой, предоставив в поле действия нашему первенцу, сохранив для себя привилегию чистоты. В качестве личного удовлетворения это меня устроит, тем более что на мою долю достанется боевая почесть. Но в конце концов, если бы отец в своё время меня попросил, Я бы хотел, чтобы я от моей доли наследства не для того, чтобы сохранить моральный марад, а просто для того, чтобы не уподобляться алчности братцам и чтобы разжечь в себе презрение к ним. Я способен оказать любую услугу даже в ущерб себе, когда речь идёт о том, чтобы подчеркнуть свою значимость. И в этом плане я готов оказать услугу самому заклятому своему врагу. Большинство великодушных поступков вдохновляется именно таким качеством, более или менее явным. Ситуация остановилась точно такой, какой ей полагалось быть. Отказ вместе грабежа. Пусть королева мать приплетится в королевство, выклянчивать королевство для своего ублюдка. И тогда всё уладится. Фред ждал, опустив глаза и распустив волосы. Он весь как-то сник. Я вдруг хлопнул его по плечу. Ладно, подпишем. Но возвращаться в Соледо я не желаю. Мы заготовим у любого нотариуса доверенность на имя Марселя, а он пускай расплачивается за русский трижды подписать ими резолюцию. Я требую лишь одного, пусть Марсель и наша мать вежливенько придут за доверенностью ко мне домой. А что касается бумаг, скажи, что я не хочу к ним прикасаться. Можешь добиваться с их помощью всего, что тебе заблагорассудится. «Как так?» — ошалело, но восторженно спросил Фред. В его орбитах перекатывались два желтоватых шарика, где плавали два грязных зрачка. Два кружочка трюфеля в рыбном студне. Нет, не от уважения дрогнули его веки. А из жалости к дураку брату... Хорошо, хорошо, пролаял он. Сейчас я позвоню Марселю. Потом, перескочив на другую тему с такой же быстротой, с какой курица тащит в безопасное место найденного ею червяка, он снова начал разглагольствовать. Кстати, а Марсель, знаешь, он теперь у Перемяковых, сарибок. А дедушка окончательно впал в маразм, так одряхлел, так болен, что долго не протянет. Марсель ладит с бабушкой, обхаживает её всячески, устаивает свои собственные делишки, выжимает из неё денежки ещё к будущему наследству у краткой от вдовицы, которая, видимо, уже считает, что он ей слишком дорого обходится. Наш младший лейтенант приобрел машину. Я раздраженно стал застерегивать пальто. Пора, наконец, заткнуть ему рот. Оставь меня в покое со своим семейством. Пришли мне открытку. Предупреди, на какой день и час будет назначена встреча. А когда вся эта канитель кончится, слышите, я не желаю больше ни о каких резонтах. А посесть, что и думаю Фред, сразу залебезил, распластался и принялся жалобно подаивать. Потом повядя носом и почуяв запах домашнего супа, он вдруг вспомнил, что стал дядей. Мне хотелось бы повидать племянника, решился он. Любой предлог был хорош, лишь бы не пускать Фреда к нам в дом. Извини меня, пожалуйста, но у моей жены Грип С ухо бросил я и ушел, обманув ожидание Фреда. Придут, не придут. Хотя Фред предупредил нас открыткой, Моника не верила. Она хорошенько прибрала столовую, постаралась скрыть беспорядок, неизбежный при такой тесноте, когда все, к сожалению, на виду, поставила в вас букетик чимерицей. Пройдя за ее спиной, я швырнул на стол несколько газет, запрещенных в хвалебном. Трогательный знак внимания. Надо же чем-то занять мадам Резо и ее сынка, ибо я решил для проформы заставить их подождать по всем правилам. Но при последнем осмотре Моника заменила газеты пятью салфетками и пятью чашками. «Дать им чай или шоколад?» «Дай им каустику». Не успел я, как следует, рассердиться на свою ассистентку, которая позволила себе в самую последнюю минуту внести изменения в сценарий, задуманный режиссером. В передней уже затреньковал звонок. Так как Моника не пошевелилась, пришлось идти отпирать мне. В довершение неудачи это оказался не Фред, а круглая шляпа, настоящая и паспорт. Колокол, из под бить зимней стужей колокол, из-под которого выглядывало бесцветное лицо моей матери. Надеюсь, всё пришло вовремя. Держу пари, что никто ещё не явился. И тут же добавила мне нервским голосом, который прерывался из боязни нарваться на бесполезное унижение. Ну ладно. Хоть бы Марсель пришёл. Моя жена поспешила ретироваться и намеренно громко распевала в соседней комнате «Агу-агушеньки» вместо всяких извинений. Я усадил мадам Ризо, вдовствующую королеву, на наш лучший стул напротив букета чимирица, которая вполне гармонировала с цветом ее лица. Обычная уверенность казалась разумной, покинула мо над врезу. Она прижимала к груди сумочку с двумя ручками, раздутую тем, чего так ждал Фред, и из-под лоби оглядывала комнату. Её смущение, которое она укрывала бронёй молчания, проистекало из иного источника, чем моё, но всё-таки оно бросалось в глаза. Как исчезает в течении времени сыновняя почтительность Какая-то ужась. Иметь дело уже не с детьми, а со взрослыми мужчинами, когда ты сама женщина и когда ты не у себя дома, то есть не под защитой родных стен, традиций, обстановки и даже этого супруга, августейшего искрогасителя для твоих нервов. Она косилась на дверь, стараясь изобразить высокомернейшее спокойствие. Она ждала Марселя с той тревогой, какую испытывают великие миры сего, оставшись без своего постоянного секретаря. Есть такие диктаторы, которые утрачивают способность пользоваться повелительным наклонением и выгодно подать себя в отсутствие преданных ушей и глаз. — Ну, тебя не жарко, наконец», — наконец проговорила она, потирая кончики пальцев, обобшла к рукава. Рассказано это было просто так, лишь бы что-то сказать. Радиатор поддерживал положенные ему пятнадцать градусов, что и подтверждал градусник, на который я небрежно взглянул. «А теперь мы покушаем», — выводила за перегородкой Моника. Неопределенная улыбка подняла уголки губ свекрови. «Эти молодые женщины непростительно балуют своих младенцев». Потом рот... крепко сжался и на несколько минут остался в таком положении, похожей на зажим для белья. Четные усилия лицо её уже не приводило на память челик горгоны. Оно всё пошло трещинками, обвисло, на шее сползли студенистые складки. Подбородок уже не торчит воинственно вперёд. Он напоминает башмак, но башмак изношенный, стоптанный и окружён морщинами. похожими на старые шнурки. Чувствуя, что её разглядывают, на нём Ризо испытывала неловкость. Она избегала смотреть мне в лицо, и только два красноватых пятна, как раз посреди каждой скулы, резко выделявшихся на бледном лице, выдавали её смущение. Ей должно быть уже не холодно. Теперь она обмахивалась как веером правой рукой. Я попрежнему смотрел на неё. Смотрел с любопытством, смотрел издалека. Я уже утратил способность сердиться на эту вяло двигавшуюся руку, которая когда-то не скупилась на пощечины и которая сейчас только перемещалась в пространстве. Я уже раскаивался, что подверг эту старуху маленькой пытке, от которой мы страдали оба, как вдруг вторично затренькал звонок. И я с удовлетворением уловил в глазах мадам Резо, Медный блеск, который, наконец, оживил тусклую зелень зрачков. В комнату быстро вошел Фред, натыкаясь на стены, перепуганный, выпавший на его долю удачей. В ответ на «Здравствуйте, мама!» последовала «Здравствуй, мой мальчик!» И Фред уселся в самом дальнем углу, а наша мать еще нежнее прижала к себе сумочку. «Ну и погодка!» — заявил мой старший брат. но мне пришлось снова подняться с места. В третий раз протянького звонок. Это июль в Марселе. Это он чётко и сухо печатал шаг, как и подобало нашему лейтенанту, человеку уже не том, главному резю, выкроившему несколько свободных минут, чтобы присутствовать при тёплой семейной встрече. В распахнутом пальто полу которого били по воздуху. Насивный, уверенный в себе, он прошел прямо на середину комнаты, как бы желая проверить, хватит ли ему места. Он козырял по-военному, хотя был в штатском удобное решение. Можно не выходить из рамок вежливости и избежать братских рукопожатий. Мадам Резо, Готов поклясться, что повадки Марселя ее раздражали, заслужила особый знак внимания. Ее любезно поцеловали в первый сустав указательного пальца, в ту косточку, на которую при счете месяцев приходится июль. Но так как в эту минуту с вежливой фразой на устах вошла более чем своевременная Моника, И тоже досталось беглое прикосновение к губ, к среднему пальцу. После чего Морстрель, бывший кропет, уселся на свои солидные ягодицы, поиграл локтями, вытянул свои ноги профессионального завоевателя, расправил плечи. Затем временем мадам Ризо, преобдрившись в присутствии младшего сына, сочла уместным начать свой ответ. Недеюсь, нет необходимости говорить вам, как следует расценивать этот шантаж, который пришёл с Лавочка, прервал её Марсельно наконец. Мы пришли к соглашению, а это главное. Э, миндальное печенье, а? предложила Муника, обходя гостей с стоёлкой птифуров. Госпожа Матушка прошипела, будто это известный чавша отказ. которое она как-то ухитрилась адресовать мне. Фред взял три штуки. Марсель одним махом разгрыз свое печенье пополам, оставив на обеих половинках великолепный оттиск зубов. И так как моя жена удалилась на кухню, быстро предложил. «Давайте уладим это, дельцы». «Все необходимое при вас, мама?» Основная часть программы была разыграна с достохвальной быстротой. Фред протянул левую руку, на которой лежала аккуратно перевязанная пачка писем. При желании ее можно было счесть новогодним подарком. Правой рукой он жадно схватил пакет, который мать со вздохом извлекла из своей сумочки. Я, в свою очередь, швырнул на стол доверенности, и Марсель слегка нагнулся над ней, чтобы проверить подписи. Мы услышали, как мадам Ризошы пнула, вернее, выплюнула вопрос. Хоть правильно, она уверена. Французская армия посмотрела, утверзги кивнув головой и спрятав в карман гербовую бумагу. Всё было кончено.